Глава вторая. Первым делом Кезу бросился к девушке, чтобы не дать ей упасть, но ее уже подхватил некромант. В его руках она казалась совсем крошечной. Легионер аккуратно спустился с циклопарда, держа ведьму перед собой. «Она обессилила, сказал демоноборец, — «но не больна и не ранена. Поэтому мои заклинания ей не помогут. Нужно отыскать место, где она сможет отдохнуть и восстановиться». Кеза хотелось немедленно отобрать эру у легионера, но он сдержался. Ему часто приходилось подавлять желание, так что это удалось наемнику довольно легко. К тому же он всегда обладал сильной волей. Воин осмотрелся, пытаясь сообразить, куда можно податься троим чужакам. Вокруг высились горы заснеженными шапками, в воздухе кружились хищные птицы, Врезанный в скалу город защищали мощные стены, частично высеченные в хребте, частично сложенные из огромных камней. Именно здесь у великого разлома некогда захлебнулось нашествие зитов. Орда потерпела поражение, столкнувшись с адептами черного когтя. Неудержимая волна нахлынула на несокрушимый утес и была остановлена. Никто не знал подробностей этого сражения, но поговаривали, что местные обитатели используют страшную магию, секретами которой ни с кем не делятся. Кеза предполагал увидеть цветущий богатый город, но сейчас, глядя на черепичные крыши с небольшой террасы, на которую поместил их портал Эры, наемник недоумевал, ибо крепость Дар-Махир казалась необитаемой. Но это впечатление было обманчиво, и Кеза быстро понял это, когда заметил вдалеке отцвет костра. Судя по всему, весьма большого. Может быть это даже начался пожар? Вот только не доносилось никаких криков, обычно сопровождавших подобное происшествие. Не было суеты, а ведь пожар ⁇ страшная вещь. Огонь перекидывается, создание на здание, очень быстро, и остановить его нелегко. «Однако в горной крепости люди вели себя тихо, значит, все-таки костер», — решил Кезо. «Думаю, вон та башня подойдет», — прервал его размышление Эл. Проследив за взглядом диваноборца, воин увидел небольшую постройку, торчавшую на краю дома метрах в двадцати справа. «Кажется, там никто не живет». У Кезо в этом уверенности не было. «Я проверю», — бросил он коротко. «Валяй!» — согласился легионер. Наемник направился к башне. Для этого ему пришлось перебраться через парапет террасы и подняться по небольшой каменной лестнице. Кеза заглянул в окно, но ничего не увидел. Оно было покрыто изнутри слоем пыли. Кажется, крепость все-таки опустела. Интересно, почему? Когда воин осторожно толкнул дверь, она скрипнула и открылась. Внутри было темно, пахло плесенью, Кеза вошел, держа в руке меч. Он сразу прижался к стене, чтобы не стать в проеме мишенью. Глаза быстро привыкли к полумраку. Дом пустовал. На всякий случай наемник обошел его, заглянул в башенку и даже в подол. Никого и ничего. Вещи тоже отсутствовали. Складывалось впечатление, будто обитатели тщательно собрались и покинули жилище. Вернувшись к своим спутникам... Кезу сообщил о том, что здание вполне подходит. Эл выслушал его, глядя в сторону Зарева. «Хорошо», — сказал он. «Отнесем девушку, а потом я прогуляюсь по городу». «Я не составлю тебе компанию», — предупредил Кезу. «Буду приглядывать за Эрой». «Да, конечно», — легко согласился некромант. «Ни к чему болтаться по крепости толпой». Они двинулись к дому с башней. Дармахир, кажется, необитаем», — заметил по пути Кезу. «Если бы не огонь...» «Вот это я и собираюсь проверить», — отозвался Эл. «Раньше здесь жили люди, странные и жестокие, как я слышал. Их было много». «Да, они победили Орду», — вставил Кезу. «Это случилось давненько. Многое могло измениться. И, кажется, изменилось». «Интересно, кто обитает здесь теперь?» Слова регионера и тон, которым он их произнес, заставили Кезу невольно поежиться. Нечисть он не любил, хотя и не отступал при встрече с ней. Но у сверхъестественных порождений имелось одно крайне неприятное с точки зрения наемника свойство. От них черт знает, чего можно было ожидать. Непредсказуемость тварей выводила Кезу из себя. Эру разместили в башне, тощий матрас, вот и все, что удалось отыскать в доме. Его оставили, потому что он был совсем плоским и дырявым. «Придется поискать по окрестностям какой-то скарб», — пробормотал Кезу, глядя на бледную девушку, лежащую без сознания. «Но не сейчас. Когда ты вернешься. Не хочу оставлять ее одну». Наемник обернулся на демоноборца, и тот прочитал в его взгляде вопрос. Воин хотел знать, вернется ли легионер. «Посмотри за моим зверем, пока меня не будет», — сказал Эл, имея в виду лежащего снаружи циклопарда. Кеза кивнул с явным облегчением. Не произнеся больше ни слова, демоноборец спустился по винтовой лестнице, ведущей из башенки, и вышел на улицу. Крепость ему совсем не понравилась. Встреча с адептами черного когтя не сулила ничего хорошего если верить слухам. Но опустевший город насторожил легионера куда сильнее. Что должно было случиться, чтобы такие сильные колдуны исчезли или прятались? Это и намеревался выяснить Эл. Но прежде всего надо было создать нового небесного соглядатая Мертвый стервятник, круживший под облаками и следивший для некроманта за окрестностями, остался у озера. Теперь демоноборцу требовался новый.